5. Храм Благолепия. Взгляни, чужий странец. Едва ли ты припомнишь что-либо прекраснее этого на своем не таком уж длинном веку?» Ленар мысленно согласился с жрецом Алсамоарм, пафосно изрекшим эти слова. «Конечно, он не припомнит ничего прекрасней. Пока не припомнит. Потому что в памяти Ленара четко отпечаталось только одно строение – неуклюжий, хоть и добротно сработанный дом Ингер и его семьи с мастерской, с хозяйственными складскими пристройками, лепящимися к жилому помещению. Ланкарнакский храм благолепия в самом деле был красив и величествен. Недаром он носил высокое наименование второго святилища мира. Первое, как известно, высится в верхней земле Гонахиде, и в нем простирает в свои длани сам сын неба, верховный предстоятель веры. Ланкарнакский храм высился в центре города, на холме, и считался самым высоким зданием столицы. Да еще бы было иначе, если законодательно, читай, волей верховного жреца или стерегущего скверну, было воспрещено строить здание выше храма. Выше хоть на локоть. Когда-то, быть может, не так уж и давно, как теперь принято считать, купец Авзидий попытался войти в конфликт с храмом и на свои несметные богатства построил башню на три локти, превышающую по высоте храм Благолепия. И что же? Смутные, странные, давно выродившиеся в сплетню слухи твердили. Стерегущий скверну вышел из главного портала храма, простер к башне Авзидия две ладони с растопыренными пальцами и произнес заклятие, обращенное то ли к богу строительству Дериалу, и богу плодородия Гиигу, только к самому их отцу, великому Ааму, чье истинное имя неназываемо. Строители Авзидиевой башни один за другим сошли с ума, разрушили построенное ими великолепное сооружение до основания и даже вырыли на его месте глубокую яму. А потом принялись убивать друг друга. Так что пришедшим на место этого побоище ревнителям осталось только побросать трупы в вырытую яму, забросать их камнями из числа тех, коими слагалась башня, и зарыть. Остатки стройматериалов, еще недавно бывших лучшим чертогом Ланкарнака, вывезли за город и скинули в один из бесчисленных оврагов. Вот таков был закон, охранявший храм благолепия. Если бы Ленар знал о нем, то наверняка вспомнил бы странный запрет жрецов на постройку домов из камня в родной деревне Ингера. Впрочем, всему свое время. Ленар, высоко задрав голову, смотрел на грандиозное сооружение. Издали храм был похож на громадного голубовато-серого осьминога, раскинувшего свои гигантские щупальца в диаметре полутора тысяч анниев или около четырех беломов. Средний рост человека составлял как раз один анний, так что легко высчитать, сколь огромен был главный храм Ланкарнака. Сердце храма билось под высоким чешевидным куполом. Купол на самой своей вершине имел небольшую впадину, где собиралась дождевая вода. Впадин оказался небольшой, только соотносительно с общими размерами храма, а так это было целое озерцо, где жрецы, согласно заветам, каждое утро совершали омовение и возносили молитвы. Наверное, на такой высоте до богов ближе, так что до них небожители лучше доходило. Впрочем, с небом и поговорками относительно тех, кто мог и может его населять, в этом месте лучше было не шутить. И это Линару суждено было усвоить в скором времени. Его ввели в один из 18 пилонов храма, Каждая из пилонов как бы предваряла одно из гигантских каменных лучей щупальц грандиозного сооружения. Внутри щупальца помещалась огромная с несколькими параллельными холлами галерея, а введенные были расписаны неведомыми Элинару письменами, испещренные причудливыми фресками и символами поверх них. Среди символов доминировала уже известная ему ладонь с растопыренными пальцами, а также перевернутая чаша, из которой текло то ли красное вино, то ли легко догадаться что. Кроме того, время от времени встречались изображения сферы, наполненные голубоватым светом. Посреди сферы словно плавало нечто черное, похожее на обугольное зерно. Ленар неожиданно заинтересовал это изображение, хотя в тоннеле храма и без того было на что смотреть. Он обернулся к идущему вслед за ним жрецу Алсамару и спросил, «А что, уважаемый жрец, вот это изображение очень красивое, здорово, ваши живописцы весьма искусны, вот, вот это, что оно означает?» Ленар не ожидал такой реакции. Жрец остановился. Его спокойное, кроткое лицо вдруг исказило судорога, и чтобы никто не видел, что происходит со степенным служителем храма благолепия в Великом Ланкарнаке, он закрыл лицо руками. Когда он отнял ладони от лица, непроницаемая маска равнодуши сковывала его, и только самый проницательный мог смутно догадаться о том, каких жертв стоило жрецу его самообладание. «Я вижу, ты невежественен, чужеземец», — глухо произнес он. «Почему?» — едва не обиделся Линар. Видно, он еще не до конца отошел от своего недуга, иначе понял бы, что обида – самое нелепое чувство, какое только может возникнуть в пределах этих величественных жутких стен. Алсамар поднял руки. «Почему?» «Ты еще спрашиваешь, почему?» «Потому что только твое невежество может избавить тебя от страшных кар за такой вопрос». «Но ты получишь ответ. Тебе рано или поздно предстоит узнать многое, я чувствую». «Так это лучше узнай рано. Это знак святой читы. При этих словах шедшие за ним храмовники, все, кроме ревнителей, рухнули на землю и начали завиваться на полу, как черви. Властным жестом жрец Алсамар велел им подниматься. И хватит пока об этом. Никто не проник до конца в тайну святой читы, кроме верховного предстоятеля, стерегущих скверну и узкого круга посвященных. А тебе я не сказал бы ни слова, более того, приказал бы вырвать язык за твой дерзновенный вопрос, если бы... Если бы что, не удержался Ленар. Достаточно, уклонился от прямого ответа жрец. Иди. Все, что захочешь, спросишь у старшего храма у ревнителя Гаара и у самого стерегущего скверну, главы нашего храма. Мы направляемся как раз к ним». Но Ленар почувствовал, как в нем, несмотря на эти вроде бы вполне вежливые и достойные слова, вдруг колыхнулось какое-то странное тяжелое чувство. И оно нарастало и нарастало, пока не заставил ее вздрогнуть. Это была ненависть. До сих пор ни в деревне, ни за все время дороги до храма он не ощущал ничего, кроме испуга. А сейчас сейчас он почувствовал, что готов буквально вцепиться в глотки этим людям. Ленар стиснул зубы. Ненависть плохой помощник, она слишком часто заставляет бросаться вперед и чертя голову. И вообще, похоже, это пришло к нему откуда-то из той прошлой жизни, которую он не помнил. И до того, как он вспомнит от чего так ненавидит этих людей, лучше не давать этому воли. В храмовом зале молчания в гигантском полусферическом помещении с куполом, воздетом на огромную вызывающую головокружение высоту. Процессию встретил ревнитель в более богатой, чем у остальных братьев Ордена Одежды. Он жестом показал всем встать к дальней стене. Ленар хотел было задрать голову, чтобы осмотреть место, где он оказался, но к нему тут же подскочил младший ревнитель и рванул его за шею так, что взгляд чужеземцу уперся в пол, выложенный белым с голубоватыми прожилками камнем, похожим на мрамор. Если здесь вообще знают мрамор, неожиданно пришло в голову Ленару. «Стой, не шевелясь!» – рявкнул он. Ленар тупо уставился на кончике своих сапог, которые он сам сточал по неизвестно откуда всплывшему в его памяти способу. «Не поднимай глаз!» И не думал. Только та подспудная застарелая ненависть вновь колыхнулась внутри. Но Ленар постарался подавить ее. Ненависть слишком часто провоцирует ошибки. А он сейчас, похоже, не имел права ни на одну. К тому же, что он мог поделать? Оставалось только ждать. «Привет тебе, сын мира!» раздался спустя некоторое время чей-то негромкий хрипловатый голос. «Милость великого Аама, чье истинное имя называемо, да пребудет на тебе! Взгляни на меня!» Ленар, который уже понял, что при здешних порядках лучше не прикословить, повиновался. В пяти шагах от себя он увидел невысокого толстого человечка в бледно-голубом облачении, примерно таком же, как у жреца Алсамаара, только на тон или два светлее. Впрочем, приглядевшись к человечку, Ленар увидел, что тот состоит как бы из двух половин, одна из которых противоречит другой. Более всего он вызывал ассоциации с мраморной глыбой, над которой начал работу гениальный, но нерадивый, склонный к выпивке и веселому времяпрепровождению скульптор. Он начал высекать строгое, характерное лицо с прямым носом, упрямым, отчетливо очерченным ртом и тяжелым властным подбородком. Из-под надброви смотрели острые проницательные глаза, полуприкрытые веками, и это усиливало выражение надменности, доминирующей на этом лице. Высокий лоб был изборожден морщинами, глубокая складка залегла на переносице. Но дальше гордая шея с мощными жилами вдруг переходила в рыхлые плечи, которые более пристали бы трактирщику, полуразвалившемуся от употребления собственного фирменного сивушного пойла. Корпус стерегущего походил на бесформенный кусок мрамора, только вытащенный из каменоломни, если продолжать прозрачные аналогии со скульптурой. Довершали образ волосатой кисти рук с коротенькими жирными пальцами. Слава богам и лично Ааму! все остальное было скрыто облачением. Да и руки он тотчас спрятал, надев белые перчатки. Рядом с этим невысоким толстячком стоял человек, который встретил их в зале. Он был подпоясан ярко-красным поясом с золотой инкрустацией. Высокий, тучный, с двумя полновесными подбородками, намечающимся третьим. А соловелые глазки ворочались в глубоких глазницах. Храмовый иерарх был не иначе, как с глубокого похмелья. Но это ничуть не убавляло его грозной мрачности, если так можно выразиться, почти демонической одиозности. Это был Ом старший из братьев Ордена Ревнителей при Ланкарнакском храме. Громадной скалой живого мяса он нависал над жертвой скульптора в бледно-голубом. Живые, острые глаза жреца в бледно-голубом буравили Ленара. Потом он произнес. «Ну что ж, вот мы, собственно, и встретились. Наверное, эта встреча была предопределена, раз уж мы так к ней готовились». «Несомненно», — низким басом подтвердила громада Ом -Гаара. Насколько я знаю, ты тот, кто назвался Линаром из деревни Кутака, близ проклятого леса и поющий расщельный, одной из семи в землях Аралмадора, сказал он. Я верховный жрец храма Благолепия и мой сан, стерегущий скверну. Можешь так и называть меня. Близ меня мой собрат по вере, брат Ордена, старший ревнитель Гаар. Очень приятно, вежливо ответил Линар. Что касается меня, то я не хочу вам врать, и я на самом деле точно не помню, никто я, ни как меня зовут на самом деле. К тому же я не совсем понял, зачем меня привели сюда и почему хотят, кажется, садить со мной что-то нехорошее. «В храме благолепия, источники чистоты и изобилия веры не может быть ничего нехорошего», – провозгласил ревнитель Гар. Впрочем, его бравурно-торжественный тон ни в чем Ленара не убедил. Скорее наоборот. Этот жирный тип с низким обезьяньим лбом, мутными глазками и слюнявым ртом просто не мог вызывать доверия. Ленар старался даже не смотреть в его сторону, потому что Ом Гаар вызывал у него просто-таки физическое отвращение. Глава храма, стерегущий скверну, заговорил тихим, чуть хрипловатым голосом. Ленар тотчас понял, кому подражал своей кротости жрец Алсамаар. «Мы ждали тебя. Наверное, ты не так замысловат, как тебя представили эти заблудившиеся глупцы». Судя по всему, он имел в виду младшего ревнителя Маонара и всю его теплую компанию. «Но все равно интересно было бы с тобой поговорить». «Мне это тоже» не слишком утруждая себя любезным тоном буркнул ленар Тут на первый план выдвинулся старший ревнитель Гар. Он содрогнулся всем своим могучим корпусом так, что игра жировых складок на его брюхе стала заметна даже под одеянием, и выговорил монументальным басом. «Умели ты, ничтожный! Ты хоть понимаешь, пред чьи очи ты предстал? Перед тобой владыка храма благолепия Великого Ланкарнака, величайшего города во всем Арламдоре". «Мало кто из смертных может похвастаться тем, что имел честь видеть стерегущую скверну. Даже послушники нашего храма, вплоть до третьей степени посвящения, недостойны слышать его голос, не то что видеть. А ты до сих пор не осознал, к какому таинству сопричастен?» «Довольно, Омгар», — прервал его стерегущий скверну. «Ты не прав. Твои слова продиктованы недоверием и сомнением, а ты должен нести чистоту и успокоение». Толстый Ом отвернулся и, кажется, проворчал что-то не особенно вежливое. Стерегущий Скверну не мог его видеть, и Ленар подумал, что, верно, толстяк Гаара не очень любит своего непосредственного духовного руководителя. Стерегущий скверно продолжал. «Хотелось бы знать твое имя». «В твоих интересах говорить правду и ничего, кроме правды», не замедлил вставить Ом облизывая слюнявые губы. «Честно говоря, я и сам толком не помню, но все-таки мне кажется, что зовут меня Ленар». «Однако я же не могу утверждать, что это мое имя. Может, я присвоил себе чужое. Вы просили говорить только правду», добавил он, поймав гневно неудумевающий взгляд старшего ревнителя Гаара и печально осуждающий главы храма. «Вот я ее и говорю. Кстати, я не совсем понимаю, почему меня сюда привезли. Разве я сделал что-то такое, что противоречит вашим законам, или...» Он кинул быстрый взгляд на побагровевшего старшего ревнителя. «Оскорбляет ваших богов?» Он Гаар скривил губы и отвернулся. Стерегущий скверно помолчал, как бы давая прочувствовать, что на такой вопрос быстро не отвечают. Потом, медленно выдерживая каждое слово, произнес. Ты слишком ничтожен, чтобы оскорблять богов. Наши боги могут не заметить такую мелочь, как ты. Но если боги молчат, карой, то наказание должны привести в исполнение служители богов. Мы, обитатели храма. Ленар едва заметно вздрогнул. Как объяснить этим надменным людям, что он ни о чем подобном не помышлял? просто хотел помочь Ингеру по хозяйству. «Помог» называется. Он медленно стал поднимать глаза на старшего ревнителя Гара, стараясь угадать по выражению его лица, что еще готовят они ему, Ленару. Чуть далее, в голубоватом храмовом полумраке, плавало скульптурное лицо стерегущего скверну. И Ленар вдруг со всей отчетливостью осознал. Что все, что бы он ни сказал и ни сделал, будет обращено против него. За этим его сюда и привели. За этим расспрашивают. Нет никакого смысла оправдываться, подумал он, потому что я в любом случае окажусь виновным, причем без вины. Я для них никто, безвестный простолюдин, которого подобрал презренный крестьянин, да еще где, на краю пресловутого проклятого леса. Потом меня понесло к поющей расщелине. Задавал вопрос о язвах Элдейза, знать бы, что это такое. Странно только, что меня привеляешь к самому главному жрецу. Значит, зачем-то я им понадобился. Впрочем, хуже уже не будет. Буду отвечать, как есть. Верховный жрец произнес. «Ты не должен бояться. Наш удел — справедливость. Справедливость, не различающая чинов и званий. Для нас все равны. И знатый дворянин, и малый простолюдин. Поэтому ты должен открыться нам, чтобы мы смогли помочь тебе». «Нужен, нужен!» — мелькнуло в голове у Ленара. «Иначе стали бы они проводить со мной душеспасительные беседы». «Я готов», — сказал он. «Спрашивайте». Старший ревенитель Гар поспешил вмешаться с очередной свирепой инструкцией. Когда обращаешься к жрецу храма, ты должен прибавлять отец мой, ибо если родитель дал тебе жизнь в теле, то мы поддерживаем твою жизнь в духе и чистоте сего духа, а уж обращаясь к самому стерегущему скверну... Довольно, Омгаар, неспешно прервал его стерегущий. Не расточай понапрасну слов и не вынуждай меня напоминать, что служитель храма должен вкладывать в меньшее количество слов большее количество смысла, а не наоборот, как это делают иные словоблуды, обрядившиеся в одежды храма. Омгар обнажил зубы и отвернулся. Его лицо искривилось короткой гримасой, более чем далекой от почтения и смирения. Итак, ммм, Ленар, стерегущий повернулся к невольному гостю Ланкарнакского храма. Ты помог простолюдину ммм. Ингеру, подсказал старший ревнитель. Вот именно, ты научил его сакральному знанию, которое вручили тебе посвященные люди с благословения богов. Да я, выделать кожу и крайти из нее изделия. Ч ⁇ ж тут, сорка... сакрально? «Не перебивай, стерегущего!» – рыкнул старший ревнитель, неистово брызнув слюной. Крестьянин Ингер научился искусству выделывать кожу и изделия из нее так, как не умеют даже в храме, разве что в Верхнем Гонахидском, первом, – неторопливо продолжал стерегущий. «Разве это мыслимо? Разве свинью кормят изысканными явствами? Каждый достоин того, чего достоин. Ты разгласил малый секрет, ты создал угрозу благолепию. Не больше, не меньше. Где малое, там может последовать и большое». Повторяю, каждый должен заниматься своим делом, занимать свою нишу. И если пахарь будет строить дома, жрец спасти овец, а солдат нянчить детей, то рухнет порядок, за которым мы, служители храма, поставлены следить благоволением Ааму, чью истинное имя неназываемо. Я помогу тебе. Я вижу, ты совершенно невежественен в том, что касается устройства нашей земли. Ты чужеземец. Что совершенно не спасает его от ритуального умерщвления во славу всех богов, ставил неисправимый старший ревнитель Гар. «Об этом мы подумаем позже», — проронил стерегущий скверну. И в его кротком тоне и тихом голосе Ленар усмотрел куда больше угрозы для себя, чем в басовых рыках старшего ревнителя, которому по занимаемому посту полагалось быть грозным. «Прежде я хотел бы поговорить с ним. Неужели тебе в самом деле ничего неизвестно о том, что ты нарушил? Ничего неизвестно о так называемом грязном знании о запретах, налагаемых на все его проявления. Что ты молчишь?» «Ничего неизвестно», — буркнул Линар. Поймал на себе мрачный взгляд Гар и добавил с отчаянной веселой ноткой человека, которому терять-то нечего. Я не хотел оскорблять вашу веру. Просто я не понимаю, чем могут оскорбить богов новые навыки Кингера в выделовании Кош. «Малый камень, выкатившийся из-под ноги неосторожного путника, вызывает горный обвал, способный похоронить под собой целый город», — вставил старший ревнитель с циничным жестом, воздев обе руки. На спокойном же лице, стерегущего скверну, лишь изломилась правая бровь. Он проговорил. «Хорошо, я расскажу тебе. Когда-то давным-давно, в ту пору, когда мир был совершенней, чем сейчас, наши далекие предки жили в сытости и благоденствии, неисчислимой милости, которой даровали боги нашим пращурам. Прекрасны были их дома и храмы, тучные пастбища, необозримые леса, а жены и сестры прекрасны, как небо и неувидаемы матери. Но в один день, и он был совсем непрекрасный, люди захотели жить еще лучше, еще безмятежнее и безопаснее». Они добыли новые знания, знания, положенные только богам и небожителям. Жрецы и священнослужители не сумели сразу оценить опасность. Грязные знания, угрожавшие благолепию и вере, стали достоянием всех. Каждый, кто овладел этими знаниями, возгордился. Дошло до того, что люди решили бросить вызов самим богам. Они стали строить летучие корабли, чтобы подняться в небо и выше неба и узнать священный уклад жизни самих богов. Неизвестно, сколь глубоко погрязли бы они в своей скверне, но только боги не стали терпеть. И настал день гнева. На цветущий мир возгордившийся наших предков обрушился огненный дождь, и небо плевалось камнями. Страшен был гнев небожителей. Поздно, поздно поняли немногие уцелевшие, на что обрекли себя, овладев священным тайным знанием. Взмолились они, однако, боги были глухи. Но все же нашелся один из них, милостливый светлый, и указал тем, кто успел очиститься от скверны, путь в Орламдор, наш нынешний благословенный мир, защищенный милостью того самого бога, которого мы называем Ааму, истинное имя его неназываемо. Много поколений и десятков поколений сменилось под сенью Ааму, и мы ежечасно возносим молитвы о том, чтобы никогда, никогда не повторился страшный день гнева. Ибо если мы навлечем на себя гнев богов, нам некуда идти, негде укрыться, потому что сказано, вокруг Арламдора простирается великая пустота, оставшаяся от старого мира, разрушенного богами. Никто не смеется прикоснуться с ней. Довольно-таки пещерно у них представление об устройстве мира, мелькнуло в голове у Ленара. Кажется, понятно, что эти мракобесы имеют в виду, когда говорят об угрозе благолепию, когда бедный Ингер учится лучше выделывать кожу изделия. да. Видно, тут наложен запрет на улучшение, совершенствование, исследований, чего бы то ни было вообще. Нельзя и все тут. Пусть все будет так, как есть, а любая попытка улучшить – это угроза благолепию, как они это называют, святотатство, ересь. Что-то смутное, тяжелое, сминающее волю, вызвавшее почти физическое ощущение стылой пустоты в подгибающихся коленях, вдруг прошло через Ленара. Но пролом на вылет. Откуда у него такие мысли? Откуда что взялось? Кто он такой, еще недавно не знавший, как его зовут и теперь берущий на себя ответственность судить о сильных мер сего? Наверное, все эти противоречивые мысли отразились на его лице, потому что, когда он поднял взгляд, он увидел, что верховный жрец смотрит на него будто бы со скрытым сочувствием, а ревнитель Гаар — со свирепым злорадством, причем вполне явным. «Вот что», — сказал стерегущий Скверну, «сейчас я сам отведу тебя к старшему толкователю и двум цензорам, которые вынесут суждение тебе». А потом, смотря по тому, что они скажут, мы увидимся с тобой снова. Брат Гар, вы свободны. Наверное, слова стерегущего удовлетворили старшего ревнителя, потому что на этот раз он не произнес ни слова, только воздел обе руки с растопыренными пальцами, а потом удалился. Идем, сказал стерегущий. Ленар вдруг почувствовал, как его подхватывают под локти. Он мотнул головой туда-сюда и увидел, что его крепко держат двое младших ревнителей, один из которых уже известный ему Малнар. Оставалось только удивляться, как они смогли приблизиться к нему бесшумно. Впрочем, в храме умели обучать. И это и многое другое еще предстояло понять человеку, найденному на окраине проклятого леса.